Глава 50. Ничего не изменилось, подумала Роза. Конечно, не изменилось, не так уж долго она отсутствовала. Когда Черри сказал ей, что едет в Эйван Минстер повидать Майка, Роза сразу же напросилась попутчики. Когда она вошла в миску для души, ее охватило приятное чувство. Все здесь было хорошо знакомо. Яркие стены с фреской Эйван Минстера, звуки Регги, льющиеся из колонок. Группа стоящих людей, занятых беседой. Как всегда, смешение старых и новых лиц. Сидя за столами, они или играли в шахматы, или разгадывали кроссворды, или пили чай. Через раздаточное окно Роза увидела на кухне Шону и улыбнулась, вспомнив, как Аарон жаловался на ее готовку. Он просто хотел польстить Розе. Неизвестно, что готовила Шона, но аромат шел восхитительный. Лук со специями. И у Розы потекли слюнки. Аарон заметил ее с другого конца помещения, и его лицо осветилось от радости. Он подошел и крепко обнял ее. «Он не соизмеряет свою силу», — подумала Роза. «Отпусти», — взмолилась она, смеясь, — «ты меня задушишь». «Скажи, что решил вернуться». «Я просто зашла», — сказала она. «Соскучилась по вам всем». «Вовремя зашла. Я хочу тебе кое-что показать». Аарон был в приподнятом настроении и подпрыгивал от распирающей его энергии. «Что это? Пойдем?» Заинтригованная Роза пошла за ним на улицу. Он повел ее вдоль стены склада в сад. Там газ, без рубашки, свеженький как огурчик, копал грядку. Я подумал, что газ сгодится для этой работы. Оказалось, у него способность к садоводству. Аарон поднял руку и помахал газу я бросил лопату и побежал к ним, потом избавил скорость, и вид у Газа был немного сконфуженный. «Черт возьми!» — воскликнул Газ. «В последний раз, когда ты меня видел, я, похоже, был смертельно пьян и чуть не отдал концы. За мной должок». Он шутил, но на самом деле не забыл всю серьезность того, что случилось с тем вечером. Что говорят человеку, который вовремя оказался на месте? «Я очень рада тебя видеть», — сказала Роза. «Ты отлично выглядишь!» Газ заулыбался и вытер руки шорта карго. Но ничего общего с неподвижной фигурой, распластавшейся на кровати в тот вечер. Он набрал вес и загорел, а пот на лице был от тяжелой работы, а не от борьбы с желанием выпить. «И еще вот что!» «Не знаю, что ты тогда сказала Шелл, но это были волшебные слова». «Правда?» Роза не могла вспоминать разговор с Шелл без тревоги. — Мы больше не вместе, — поспешно добавил Газ. Время упущено, но она разрешает мне видеться с малышкой, когда я захочу. А мне только это и нужно. ироза выдохнула с облегчением. — Я очень рада. — И я хожу на встречи. Три раза в неделю. Газ улыбнулся, гордый собой. А тот маленький единорог. Скай носит его с собой повсюду. Всякий раз, когда меня тянет, я думаю об этом и вспоминаю, что чуть не потерял. Он усмехнулся. «Звучит по-идиотски, я знаю». «Лишь бы работала...» Роза изо всех сил старалась не расплакаться. «Мне пора. Должны навоз скоро привезти». Газ кивнул в сторону Аарона. Лучшие задание мои — грести говно лопатой». Аарон в знак солидарности поднял кулак. «Я за тобой приглядываю, парень». «Поверить не могу», — сказала Роза, глядя, как Гас пошел назад к грядкам и принялся за работу. «Он совершенно другой человек. Он в хорошем месте, и я велела ему связаться со мной, если возникнут трудности». Роза взглянула на Аарона и задалась вопросом, сможет ли она когда-нибудь стать таким же хорошим человеком хотя бы на десятую часть. Как у него получается быть таким умным и крутым и добрым? Многих успешных людей никто другой не интересует, а у Арана хватает доброты на всех. «Мне нужно поговорить с тобой», — сказала она, когда направились обратно в миску для души. Они дошли до стоявших снаружи деревянного стола и скамеечек. Аран сел, и Роза устроилась напротив него. «Хочу посоветоваться». «Давай». «У меня идея», — начала она. «В сентябре Герти пойдет в школу. Мне надо решить, что я хочу делать дальше. Дело в том, что я люблю садоводство». «Выращивать всякую всячину. Работать на воздухе. Ну и людей я тоже люблю. Помогать им. Менять их жизнь к лучшему». аран кивнул. «Роза, ты обладаешь удивительной эмпатией, и ты никого не судишь». Роза пожала плечами, отметая его комплимент. Ей не нравилось, когда ее хвалили. «Короче, не смогла выбрать между одним и другим». Она подняла руки перед собой, будто взвешивала варианты. Между растениями и людьми. Они приносят удовольствие по-своему. И тогда я подумала, почему бы их не объединить? Аарон был озадачен. Как? Есть такая штука, как садоводческая терапия. Использование садоводства для поправки душевного здоровья. А, -а, -а понимаю. Аарон кивнул в сторону газа. Наглядный случай. Точно. Идеально для тех, кто борется с зависимостью или для людей с депрессией. У этого подхода столько преимуществ. Свежий воздух, видимая цель. И я решила получить образование, чтобы стать садоводом-психотерапевтом». Роза взглянула на него вжидающе. Она не знала, какого ответа ждет от Аарона, но ей нужно было посмотреть на свою идею с разных точек зрения. Она доверяла его суждениям больше, чем чьим то еще. Роза знала, что Мэгги и Черри поддержат ее во всем, чтобы она не решила, поскольку их поддержка была безусловной. Арен же даст ей объективное мнение. «Похоже, идеальная карьера для тебя», — Аарон кивнул одобрительно. «Для начала у тебя идеальное имя». Она рассмеялась. «Сначала я хочу пройти курс по садоводству в колледже. Тогда смогу брать деньги за работу садовника. Мне нужно на что-то жить». «Похоже на план». Затем мне нужны навыки психологической помощи. Я могу совмещать учебу в колледже с работой. На это уйдет время, но все стоящее требует времени. Сейчас я отстаю от других, но думаю, нагоню». Она подняла на него глаза. арен склонил голову набок и улыбнулся. «Я так понимаю, для работы здесь у тебя совсем не останется времени». Роза вздохнула, огляделась по сторонам, Работа здесь навела ее на эту идею. Случай с газом укрепил ее. Эта работа придала Розе смелости прийти на помощь Хлое, хотя временами она и сомневалась в себе. Теперь она пыталась найти способ совместить все это, как в мозаике. И, конечно, не все фрагменты совпадали. Не знаю, как я справлюсь: колледж, работа, Герти и три лебедя. Я платил тебе за работу раз в неделю. Для тебя это был бы хороший опыт. Он смотрел на нее пристально, как никогда раньше. Она вспомнила вечер открытия паба. Он смотрел на нее тогда так же. О чем он думал? А вдруг? Да нет. Конечно, нет. Он был слишком крутой для нее. Что он мог в ней найти? Он накрыл ее ладонь своей рукой. Ты ведь знаешь, как я к тебе отношусь? Она посмотрела на него удивленно. Их пальцы переплелись. На миг мир замер под палящим солнцем. У нее закружилась голова, и она перестала понимать, что происходит. Она этого не ожидала. Что он имеет в виду? Она не хотела выглядеть глупо, неправильно истолковать его слова и предположить что-то. Он был просто добрым человеком. «Роза», — сказал он, наклоняясь к ней, — «ты нужна мне». Ты нужна мне в моей жизни. Асфальт плавился на жаре. Музыка проникала через дверь миски для души. Роза чувствовала запах его одеколона, соль, цитрус. Она представила, как касается его кожи, посмотрела на их руки. Его сильные пальцы накрывали ее маленькую ладонь. Его слова ее потрясли. Как было бы легко подумала Роза попасть в его мир в мир успеха, денег, положения в обществе и, конечно, гламура, но и филантропии, которая сделала его таким замечательным человеком и важной частью, которой она могла бы сама стать, поскольку они одинаково смотрели на многие вещи. Но это было не ко времени. Пока. Роза начала строить мир, в центре которого была она, который был подконтролен ей и сулил ей будущее, самое прекрасное из возможных жизней для нее и Герти. Если Роза будет с Аароном, этого не случится. И хотя она была от него без ума, жизнь с ним ослепляла ее своим блеском. Сначала ей нужно встать на ноги. Но терять его Роза не хотела. «Мне кажется, я не готова. Пока. Ты можешь подождать?» Он сжал ее руку, ничего не говоря. «Конечно», — ответил он после паузы. Я никуда не спешу. Мне нужно наладить свою жизнь. Я хочу стать достойным человеком. Достойным тебя, добавила она. Ты всегда была для меня достойным человеком, улыбнулся Аарон. Но я тебя понимаю. Тебе нужно стать достойным человеком для себя. Конечно, именно это она и хотела сказать. И, конечно, он все понял. За спиной Аарона Роза увидела машину Черри. Мне пора. Бабушка приехала, но не тронулась с места. Он погладил большим пальцем ее запястье, и Роза подумала, неужели он чувствует ее пульс. Как было бы легко упасть в его объятия и взять все, что он мог предложить. Она и так слишком долго полагалась на других людей. Ей было важно построить крепкое будущее и твердо стоять на собственных ногах. — В тот вечер в саду мне хотелось тебя поцеловать, — сказал Аарон. Роза засмеялась, вспомнив, что ей тоже хотелось его поцеловать, но она испугалась. «Это был канун летнего солнцестояния», — напомнила она. знаешь стишок?» «Нет», — ответил он, и она продекномировала. «Лепестки роз, лепестки роз, лепестки роз рассыпаю я. Тот, кто полюбит меня, пусть придет за мной сейчас». Он улыбнулся. «Не заставляй меня ждать слишком долго». Приехав домой, Роза забрала Герти из одуванчиков и вместе с дочерью пришла посмотреть, как поживают куры. Они намного осмелели и расхрабрились по сравнению с первым днем, когда прибыли, расхаживали уверенно, наслаждаясь солнышком. У бедняжек уже начали отрастать перья, покрывая голую розовую кожу на маленьких телах. Роза помогла Герти рассыпать для них корм, потом пошла проверить, нет ли яиц. Здесь, на солнышке, она почувствовала умиротворение, успокаивающее кудахтение кур и голосок герти созывающий их. Роза сидела и наблюдала, как ее курочки отваживаются отдаляться от курятника все дальше, вытягивают шею и общаются друг с другом, а совсем недавно пугливо ковырялись в земле. Она думала о том, что произошло днем. Волнующе и захватывающе, но в то же время с Аароном Роза чувствовала себя защищенной, Она доверяла ему и уважала, как никого другого, кроме членов своей семьи. Ей было с ним хорошо. Как только она будет готова. Предстояло многое организовать, многое устроить, но знание, что Аарон может стать частью ее будущего, вселяло в нее смелость предпринять следующий шаг.